Глава 94. Проспект Поетто. Кальяри Ева, убаюканная шелестом пальмовых листьев и затрудненным дыханием моря, с опущенной головой медленно поднималась по ступеням наружной лестницы, ведущей на ее чердак, держа в руке бутылку пива, купленную у Кадацони, как их называла Райс, возле ресторана Морской конек. Это были фургоны, в которых продавались бутерброды с сосисками и луком. Популярные точки — не самые выдающиеся с точки зрения гигиены и чистоты. Кадацони. Грязнули. На самом деле это было третье пиво. Она сильно нуждалась в нем после того, как узнала, что убила человека. То, что это произошло при исполнении служебных обязанностей, было нюансом, который ее мало заботил. План на ту ночь состоял в том, чтобы допить пива, рухнуть в постель, пусть даже одетой, и впасть в кому минимум часов на восемь. Она была измотана, и ей казалось, что в голове у нее каша. «У тебя не найдется и для меня бутылочки», сказал низкий мужской голос, заставив ее подпрыгнуть. Ева подняла глаза и увидела его, сидящего на последней ступеньке, ведущей на площадку ее дома. Она остановилась, замерев. «Здравствуй, рыжая! Что ты сделала со своими волосами?» — спросил кудрявый мужчина лет сорока с ясными глазами. Его волосы сильно отросли с тех пор, как они виделись последний раз. Кроче чувствовала себя массой склеенных стеклянных осколков, которым звука этого голоса хватило, чтобы снова разлететься. «Как ты меня нашел?» — спросила она мужа.